Часть пятая. Короли торговли. Глава первая. Торговцы. С психоисторической неизбежностью экономическая мощь академии росла. Торговцы богатели, а с богатством приходила власть. Иногда забывают о том, что Хоббер Мэллоу начал свою карьеру как простой торговец, но всегда помнят о том, что он стал торговцем. первым из королей торговли. Галактическая энциклопедия. Джоран Сатт, разглядывая свои тщательно ухоженные пальцы, проговорил. Тут что-то загадочное. Строго между нами очень может быть, что наступает очередной из кризисов, предсказанных Гэри Селденом. Мужчина, сидевший напротив, полез в карман короткой смирнянской куртки за сигаретой. «Ничего не могу сказать, Сад. Вообще-то, как правило, политики начинают вопить. Селденовский кризис, Селденовский кризис. Перед каждыми очередными выборами мэра». Сад кисло улыбнулся. «До предвыборной кампании далеко, Мэллоу. Надо узнать, откуда берется атомное оружие, вот и все». Хобер Меллоу из Смирны, мастер торговли, безразлично выпустил струйку дыма. Дальше выкладываете сад. Что там у вас ещё? Меллоу никогда не допускал проявлений излишней фамильярности к себе в общении с людьми из академии. Для них он был чужеземец. Он это прекрасно понимал, но достоинство сохранял в любой ситуации. Сад нажал кнопку, крышка стола преобразилась. На ней возникла трехмерная карта звездных систем. Нажал еще одну кнопку, и с полдюжины систем замерцали красными огоньками. «Это, — сказал он, — Республика Корелия». Торговец небрежно кивнул. «Был я там, чертова дыра! Кому только в голову взбрело назвать ее республикой!» Командора там всякий раз избирают из семейства Арго. А если это кому-то не понравится, то с ним тихо и ненавязчиво происходит несчастный случай. В общем, я там бывал, повторил он брезгливо, скривившись. Вам повезло, Маело, вы вернулись, а это далеко не всегда бывает. За последний год три торговых корабля, отправленных туда в соответствии с конвенцией, исчезли на территории республики. они были вооружены до зубов, оборудованы защитным полем, и какие пришли последние сообщения? Да обычные отчёты, больше ничего, тишина. Ну а Карелия что говорит по этому поводу? Не узнавали. При нашей-то репутации, когда мы держим под контролем всю периферию, спрашивать о каких-то трёх пропавших кораблях? Сад, давайте ближе к делу. От меня вы чего хотите? Джорна Сатта трудно было вывести из равновесия. Как секретарю мэра ему приходилось иметь дело с советниками из оппозиции, безработными, реформаторами, шарлатанами, время от времени утверждавшими, что они знают все тонкости будущего не хуже самого Гари Сэлдена. Работа вышколила, закалила его психику. Он держал себя в руках всегда и со всеми. Он методично, спокойно проговорил: «Минуточку. Так вот, три корабля исчезли в одном месте за один год. Это не случайность. А атомное оружие можно захватить только с применением атомного оружия. Возникает естественный вопрос. Если у Корелии имеется атомное оружие, откуда они его получают?» «Ну и откуда, по-вашему?» «Есть два варианта. Либо делают сами. Сомнительно». Висма, другой вариант шпионаж. Вы действительно так думаете? Холодно спросил Мало. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. С тех пор, как четыре королевства подписали с Академией конвенцию, нам приходилось неоднократно сталкиваться с деятельностью значительных групп диссидентов. В каждом из прежних королевств существуют свои конформисты, бывшие аристократы, которым с трудом удаётся скрывать нелюбовь к Академии. Ничего удивительного, если бы они проявили активность. Мэллоу густо покраснел. Намек ясен. Я смирнянец. Знаю, вы смирнянец, то есть вы родились на Смирне, одном из бывших четырех королевств. Вы являетесь гражданином Академии только по образованию. По рождению вы чужеземец. Не сомневаюсь, что ваш отец был бароном во все времена воинса на Креоном и Лориксом, и ваши землевладения были экспроприированы, когда Зевс Сермак проводил земельную реформу. Нет, клянусь всем святым, нет, воскликнул Майло. Мой отец был простым шахтёром. Я ничем не обязан старому режиму. Да, я родился на Смирне, но ничего постыдного в этом не нахожу. Вы уж оставьте при себе ваши тонкие намёки на шпионаж, либо отдайте соответствующее распоряжение, либо изложите обвинение. Любезный мастер торговли. Честно говоря, меня ни капли не волнует, кем был ваш дражайший дедушка королём Смирны или последним нищим. Данные биографии я изложил именно для того, чтобы вы поняли, что как раз это меня вовсе не интересует. Вы просто кое-что пропустили мимо ушей. — Вернемся назад. Вы смирнянец. Вы неплохо знаете чужеземцев. Кроме того, вы торговец, и при том один из лучших. Вы бывали в Корелии. Я хотел бы, чтобы вы отправились туда. — Как шпион? — выдохнул Мэллоу. — Не совсем. Вы отправитесь как торговец, но с открытыми глазами. И будет очень хорошо, если вам удастся узнать, откуда берётся оружие. А поскольку вы Смирнянец, я напомню ещё кое-что. На двух из пропавших кораблей были Смирнянские экипажи. Когда нужно отправляться? Когда будет готов ваш корабль? Через 6 дней. Вот сразу и отправляйтесь. С деталями ознакомьтесь в адмиралтействе. Ясно? Торговец встал, крепко стиснул руку Сата и вышел. Потирая побелевшие от рукопожатия пальцы, Сад пожал плечами, нажал кнопку, звёздная карта погасла. Он поднялся и прошёл в кабинет мэра. Мэр выключил видеофон и откинулся в кресле. "Ну что скажете, Сад?" "Из него вышел бы очень неплохой актёр", ответил Сад. задумчиво глядя в одну точку